Глава шестая. Меня сопровождали лучшие люди из тех, что остались дома. Остальные поехали с отцом. Что что Астерич меня пополумил хорошо. Какая же я дура, что надела платье и шубу. Надо было одеться по-спортивному, тогда и я бы могла за себя постоять. Стрелять умею, драться тоже. Чем ещё было заниматься в постоянном одиночестве с честными учителями и совершенно без друзей? Я попросила отца нанять мне тренера по стрельбе и по рукопашному бою. Отец тогда возмутился, лучше бы ты училась танцем. Я его услышала, и каждый мой день был полностью забит тренировками. Чтобы ночью упасть в постель уснуть, а утром снова встать и не чувствовать дикого одиночества, окружавшего меня со всех сторон в роскошном доме. Я подумала о гибели Артёма и почувствовала, как сердце снова болезненно сжимается в твёрдый камень. Нет, я и не плакала. Своё потрясение пережила, когда нам позвонили и сказали, что Артём разбился. Что он сломал позвоночник и свернул шею. Мастер спорта. Человек, который проводил своё время на горнолыжных тренировках с самого детства. Целый день я не выходила из комнаты и смотрела в одну точку. но так и не заплакала. Разучилась или выплакала так много за эти годы понимания, что отец и братья меня стесняются, прячут, не считают достойной носить фамилию Лебединская. Слёз давно не осталось. Я просто понимала, пустота внутри меня стала больше, в моём сердце теперь просторней, и скоро там будет звенеть это опустошение Артём единственный из братьев, с кем я была близка. Единственный, кто практически жил в этом своеобразном заточении со мной добровольно и любил меня. Он был всего лишь на три года старше. Тёма научил меня всему, что знал сам. Это он нашёл, привёл ко мне своего тренера по борьбе. Он проводил со мной много часов и тренировался вместе. Боже, кто мог желать Артёму зла? Ведь он был слишком мягок и добр, чтобы нажить врагов так быстро. Я никогда не поверю, что он разбился сам. Мой любимый Тёма, который перебирал мои волосы и говорил, что никогда в жизни не видел ничего красивее их. А я никогда не видела кого-то красивее моего братика. Светловолосый, с глазами такого же цвета, как и у меня. Высокий, и сильный. Когда смотрела на него, то чувствовала, как сердце согревает любовь. Зачем отец отправил его одного так далеко? «Разлучил нас. Почему не позволил поехать вместе с ним?» «Впрочем, я ведь прекрасно знала ответ на этот вопрос. Папа лелеял тайную надежду, что я всё же уйду в монастырь. Ведь потом можно будет рассказывать своим друзьям и газетчикам, что его дочь святая. Потом можно будет добиться большего на выборах в мэры города». От одной мысли об этом внутри поднималась волна дикой ярости». почти такой же, как когда я узнала о смерти своего жениха. Нет, я не скорбела о нём, потому что видела всего лишь раз в жизни на собственной свадьбе. Я понимала, что он женится не на мне, а на кошельке моего отца и на моём щедром приданном, которое папа увеличивал с каждым годом, разыскивая для меня женихов ещё до того, как точно решил определить меня в монастырь. Речи о том, чтобы я выбрала себе кого-то по любви, и не было, и не могло быть... Папа хотел выбрать кого-то из своего окружения, кого-то с таким же доходом, с такими же возможностями. Сына его партнёра по бизнесу звали Роберт. Его мать была англичанкой, и всю свою жизнь он провёл в Англии. Отучился в Оксфорде и должен был унаследовать весь бизнес своего отца. Но не сложилось. Я помню, как он упал навзничь, и из дырки на лбу на пол фонтанировала кровь. Люди орали, разбегались в панике, охрана толпилась возле трупа, а я в окровавленном свадебном платье просто смотрела на умирающего жениха и понимала, что ощущаю дикую жалость и в то же время освобождение. А потом я плакала от злости, плакала и понимала, что замужество было единственной возможностью сбежать от отца, стать независимой, уехать подальше. А теперь... «Теперь это точно приговор. Отец не оставит мысли избавиться от меня». Моя жизнь разделилась на «до» и «после». Я смотрела на лицо своего мёртвого жениха с короткой рыжей бородой, веснушками на щеках, которые стали коричневого цвета из-за синевой холодной кожи. И понимала, что меня начинает тошнить ещё больше, чем когда я представляла себе, как он будет ко мне прикасаться. Иногда я раздевалась у зеркала... и подолгу смотрела на своё тело. Слушала лезть мира и думала о том, что могла бы быть жуткой уродиной. Это всё равно ничего бы не изменило. Иногда мне самой хотелось взять нож и сполосовать себя до мяса, чтобы понять, что я ещё жива, чтобы в этом однообразии изменилось хоть что-то, чтобы отец приехал из своих вечных поездок или кто-то из братьев навестил меня. Но они все слишком заняты. и слишком считают меня другой, чтобы любить в открытую. Идеальность нарушена. Олег Александрович Лебединский не само совершенство. У него родилась дочь с очень странным цветом волос. Дочь, которую втайне все считали чужой, из-за которой могли за спиной называть его рогоносцем. Оля, замужеством мне вышло. Может, ты всё-таки обдумаешь мысль о том, чтобы обратиться к Богу? «Спокойная жизнь, твое любимое одиночество». «А почему ты решил, папа, что одиночество мною любимо?» «Ты никогда не жаловалась». «Значит, пришло время жаловаться. Мне не нужно проклятое одиночество. Я всю жизнь ждала своего совершеннолетия, я хотела учиться, я хотела выйти в люди. Неужели то, что скажут другие, намного важнее меня, важнее моей судьбы? Или поддержка церкви на выборах стоит того, чтобы упрятать меня навечно?» «Как ты смеешь со мной так говорить и перечить мне?» «Наконец-то смею. Что я теряю и что могу потерять? Разве может быть хуже, чем уже есть?» «Может. Мои враги воспользуются тобой. Я никогда не приму постриг, отец. Никогда. И можешь делать со мной что угодно». Но внутри появился страх, что отец заставит меня насильно. «Отвезёт и оставит в монастыре, где проклятые фанатики скрутят мне руки». и постригут, не спрашивая моего мнения. Я бы не удивилась. Зачем мне это тело, которое больше никогда не увидит мужчина? Зачем мне эти волосы, к которым никогда никто не прикоснётся, кроме стилистов и парикмахеров? Хотя и они мне не нужны. На меня всё равно никто не смотрит. Я даже никогда не давала интервью, и в фотообъективы газетчиков попадало так редко, что люди забыли о том, что у Лебединского помимо трёх сыновей есть ещё и дочь. Я даже не успела любить. Судьба, проклятая, лживая тварь, выдрала у меня даже это, едва дав потрогать кончиками пальцев языки пламени. Я же любила. Но жизнь распорядилась иначе, и он исчез. Исчез мой хищник. Так я его называла. Мальчишку с карими бархатными глазами и лицом, как на картинах художников. С чёрными волосами и худощавым мускулистым телом. «Ольга Олеговна». Я вздрогнула, очнувшись от воспоминаний, и перевела взгляд на одного из охранников, бегущего костру и размахивающего руками. «Там люди, две машины приехали. Они прочесывают лес, у них оружие. Говорят, здесь есть местные группировки. Кажется, мы на них нарвались, на банду самого Гайдака». Я почувствовала, как по спине прошёл холодок ужаса. Я слышала о них, ублюдках, рыскающих в лесу и убивающих и грабящих путников. Со мной всего четверо, двоих мы потеряли. Они так и не вернулись с разведки. И здесь не наша стихия. Это для Гайдаковских дом родной, а мы чужаки, против которых будут даже ветки на деревьях. Тем более мы не знаем этот лес, и у нас нет проводника из местных жителей. Я посмотрела на Гену, который нервно покусывал губы, глядя то на своих парней, то на меня. «Мы их задержим», — наконец-то сказал он. «А вы бегите. Бегите так быстро, как только сможете, в том направлении, которого мы старались держаться. Мы близки к развилке, я точно знаю». Я судорожно сглотнула, чувствуя, как от волнения разрывает лёгкие. «Я не могу их бросить, не могу бежать, прятаться. Я не трусливое животное. Меня учили сражаться и смотреть в глаза опасности, а не бегать от неё. Я могу драться вместе с вами. Пусть мира бежит одна». «Пытайтесь дозвониться до проводника, там с ним тоже охрана. Они могут прийти к нам на помощь». Гена нахмурил густые брови и шумно выдохнул. «Ольга Олеговна, это банда, охреневшая от вседозволенности, их даже местные власти боятся, бывшие зэки, отребья. Эта стычка не будет равной, силы на их стороне. Вы не знаете, с чем имеете дело. Мы не продержимся долго, а если они вас схватят, не схватят». Жёстко сказала я, думая о том, что быстрее погибну, если буду бегать по этому проклятому лесу одна. Дайте мне ваш второй пистолет. Не забывайте, что я тоже умею стрелять и могу постоять за себя. Оля, я умоляю тебя, надо бежать. Простонала Мира, глядя на меня расширенными от ужаса глазами. Геннадий прав. Если это банда Гайдака, то мы в большой опасности. Нам с тобой лучше спрятаться, и они нас, может быть, не заметят. А утром поздно. мрачно сказал Геннадий и протянул мне пистолет. «Вы уже не успеете. Они пойдут по вашему следу. Пусть Мира бежит. Может быть, ей удастся встретиться с отцом Михаилом и их людьми».